Я ждал страдания Столько лет Всей цельностью Несознанного счастья. И боль пришла, Как тихий синий свет, И отвелась в круг сердца, Как запястье. Желанный луч С собой принес Такие жгучие, Мучительные ласки. Сквозь влажную лучистость слез По миру разлились невиданные краски. И сердце стало из стекла, И в нем так тонко пела рана. О, боль! Когда бы ни пришла, Всегда приходит слишком рано.